Поспешно раздевался и тотчас гасил свечу. Шталь так уставал за день, ровно ничего не делая, что ему казалось, будто он как ляжет, так и заснет тотчас глубоким сном. Но стоило ему лечь, немного угреться в постели, и мозговая усталость проходила, заменяясь лихорадочным оживлением мыслей Это, однако, его не тяготило. Он с наслаждением думал, что тишина, темнота, полное одиночество продлятся не менее десяти часов. К середине ночи он засыпал. Сон его был неизменно беспокоен, его мучили кошмары, чаще всего он видел во сне бревенчатое строение тайной канцелярии. Шталь догадывался, что лучшим средством борьбы с воперами была бы работа и общество приятных людей. Но дела у него в эти дни не было никакого. С новым служебным назначением вышла случайная задержка. Люди же почти все были ему противны до отвращения. Как назло пропал куда-то дебельмен. К собственному своему удивлению, Шталь и о госпоже Шевалье думал в эти дни мало. Первые два дня после маскарада он ждал от нее вестей. Никаких вестей не было. Это, однако, не слишком его огорчало. Еще одна завязка без продолжения. Пренебрежительно говорил он себе, точно в его жизни было так много таких завязок. Нет, видно, это и с моей стороны было менее серьезно, нежели я думал. Да и ясно теперь, что она за женщина. В том состоянии, в каком он находился, ему было не до любви. Он боялся даже оказаться не на должной высоте и пробовал, кроме гарлемских капель, эликсир столетнего шведского старца. А может, я просто спятил? С тревогой думал он. То влюблен, как мальчишка, то несерьезно. Он теперь находил так же, что слишком опрометчиво на вопрос «Сколько?», шевалихи, ответил ей «Сколько хочешь». Остававшиеся у него девять тысяч для нее были явно на один глоток. Она могла потребовать и больше. Но и девяти тысяч было жалко. Шталь едва ли не впервые в жизни ощущал теперь материальную обеспеченность. Не имел хоть забот, как свести в течение месяца концы с концами. Деньги не принесли ему счастья, но без них он знал, и его бедственное душевное состояние стало бы много хуже. «Нет, это было не серьезно. И вовсе нисколько хочешь». Неуверенно думал Шталь. Молчание госпожи Шевалье тяготило его разве лишь как новое доказательство неблагосклонности к нему судьбы. И здесь не повезло. Во всем всегда не везет. Как немучительно была для Шталя мысль очутиться в большом незнакомом обществе, в котором надо было бы разговаривать, сидеть, а не лежать, и быть одетым по форме, он с жутким нетерпением ждал вечера у Талызина. Что-то ему говорило, что вечерние сборища у командира Преображенского полка имеют близкое отношение к нависшему над Россией и над ним грозному таинственному делу. Шталь смутно чувствовал, что визит этот многое уяснит и, быть может, его успокоит. Однако в воскресенье он получил краткую записку. Талызин в самой любезной форме извещал, что завтрашний прием отменяется и что он непременно ждет гостя в следующий понедельник. Записка была описана канцелярским почерком, только имя и отчество Шталя по второй строчке после обращения «дорогой друг» были вписаны рукой. которой принадлежала подпись. Сообщение о том, что долгожданное свидание откладывается еще на целую неделю, произвело ужасное впечатление на Шталя. Мучаясь вопросом, почему отложен прием у Талызина, Шталь десять раз перечитывал записку, вдумывался в каждое слово и не находил ответ. Может быть, заговор раскрыт? Тогда не будет ли тяжкой уликой это приглашение? ведь через писарей и проследят, кого именно звали. Как только эта мысль пришла Штаулю, он сжег записку —